Сам я не осмеливался произносить его, но постоянно заводил разговор на темы, близкие к Жельберте и её семье. Касавшиеся её, во время обсуждения которых я не чувствовал себя отделённым от неё бесконечной пропастью. И я вдруг принуждал отца, притворившись, например, будто считаю, что должность моего дедушки уже и раньше принадлежала членам моей семьи, или что Изгородь из розового боярышника, которую хотела видеть тётя Леония, проходила по общественной земле, и править мои утверждения, сказать мне, как бы вопреки моей воле, по собственному желанию. Нет, это неверно. Эта должность принадлежала отцу Свана. Эта изгородь составляет часть парка Свана. Тогда я бывал вынужден перевести дух Таким тяжёлым грузом давило на то место, где оно навсегда было записано во мне, это имя, которое, когда я его слышал, казалось мне полновеснее всех других, ибо было уже от тех чёно моими бесчисленными мысленными повторениями его. Оно вызывало во мне удовольствие, которого я стеснялся просить у своих родных, ибо удовольствие это было так велико, что доставление его мне Должно было требовать от них огромного труда, притом ничем не вознаграждавшегося, так как сами они его вовсе не испытывали. Поэтому из скромности я переводил разговор на другие темы, а также вследствие некоторого беспокойства совести. Дело в том, что я вновь находил в имени Свана все вкладываемое мною в него обольщение. Едва только мои родные произносили его, Мне вдруг казалось тогда, что они не могут не испытать моего волнения, что они непременно должны встать на мою точку зрения, что в них тоже зарождаются мои мечтания, что они прощают их мне и даже прильщаются ими. И мне бывало не по себе, словно я их соблазнил и развратил. В том году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 Не вы принуждайте меня разлучиться с вами. Вы вы никогда никогда не причиняли мне неприятностей, и я всегда буду любить вас. И вытирая слёзы, я обещала им, когда вырасту большой, не подражать безрассудному поведению других людей. И даже живя в Париже, вместо хождений с визитами и выслушивания глупой болтовни, ездить весной в деревню взглянуть на первые цветы боярышника. Выйдя в поле, мы уже не расставались с ними в течение всей прогулки в сторону Мизеглиза. По ним непрестанно пробегал невидимым бродягой ветер, казавшийся мне добрым гением Камбре. Каждый год в день нашего приезда, желая убедиться, что я действительно нахожусь в Камбре, я взбирался на пригорок, снова ощутить